Глава шестьдесят вторая. Четыре дня. У меня оставалось четыре дня, чтобы заработать девять перьев. В прошлом это могло показаться мне пугающим, но я научилась верить в себя и не сомневалась, что справлюсь. Хотя вера Ашера в меня никогда не ослабевала, в нем чувствовалась нервозность. Ее разделяли все афонимы в гильдии. Только Найя не переживала. Она была слишком убита горем, чтобы волноваться. Она заставила меня пообещать, дать клятвы на мизинцах, что как только я завершу крылья, я проведу с ней каждую секунду своих последних 24 часов на земле. Каждый удар моего сердца напоминал тиканье бомбы, после взрыва которой останутся одни слёзы. Тем более, что взрыв ознаменует начало суда над Ашером. Я взглянула на него, на твёрдую линию его челюсти, которая за прошедшую неделю стала ещё твёрже и, вероятно, не смягчится до тех пор, пока мои крылья не сцепятся с костями и совет семи не вынесет свой вердикт. Должно быть, архангел почувствовал на себе мой взгляд, поскольку посмотрел на меня, когда мы переходили улицу по направлению к моему предпоследнему грешнику, молодому юноше, который стоял 4 пера. Шар хотел, чтобы я подписалась на кого-нибудь из десятиу, но я умоляла его дать мне ещё один день. Ещё один. Он сжал мою руку в перчатке, я сжала его голую ладонь. Да, он не носил перчатки. Зачем они мужчине, сотворённому из огня? Скоро и у меня будет огонь. Не в тот момент, когда я вознесусь, а через год или около того. Мой не будет таким горячим, чтобы сжигать души, но его мощи будет достаточно, чтобы сращивать раны, очищать беспорядок и вечно поддерживать тело в тепле. Мой телефон завибрировал в кармане. После того, как старый аппарат разбился, я купила новый, с новой сим-картой, но с прежним номером. Не то чтобы я часто звонила или принимала звонки. Неделю назад, когда я наткнулась на профиль Фернанде и обнаружила, что ее счет стал меньше на восемь очков, я отправила ей сообщение с извинениями за то, как вела себя в последний раз, когда мы разговаривали. Она изменила свой образ жизни, и хотя мои крылья не выиграли от этого, моя душа и сердце наполнились теплом. Она так и не ответила мне, но пока она продолжала исправляться, это не имело значения. Я нахмурилась, когда на экране высветилось «Самон». Возможно, Маунт Синай. Кто мог звонить мне из больницы? Я остановилась и зубами сняла перчатку, чтобы ответить на звонок. "Здравствуйте, это Селеста Маро?" спросила женщина. "Да." Ашер нахмурился. "Вы указаны как лицо для экстренной связи в карточке Джейсона Марраса, и остальные её слова доходили до меня урывками. Передозировка. Запрещённые препараты. Состояние стабильное. Моя рука в перчатке поднялась к раскрытому рту. Могу я его увидеть? Она сказала: "Да". Но я вы пришла, даже если бы мне ответили отказом. Завершив звонок, я ввела Ашера в курс дела. Мне нужно его увидеть. Он взглянул на стеклянный фасад банка, где работал мой грешник. Я чувствовала, как он желает, чтобы я зашла внутрь и выполнила еще одну миссию, но даже если бы я захотела, сейчас я не в состоянии помочь кому-либо. Ашер вздохнул. Я не сопротивлялась, когда он подхватил меня на руки и бросил горсть ангельской пыли, чтобы скрыть наши тела, а затем взмыл с покрытого слякотью тротуара в жемчужное небо. Мне все еще не нравилось, когда меня перевозили по воздуху, Но по крайней мере мой желудок больше не сводило. Прогресс. Через несколько минут мы уже приземлились, а потом я рванула через вестибюль больницы к регистратуре, чтобы узнать, в какой палате лежит Джейс. Хотя Ашер не бежал, он не отставал от меня. Архангел следовал за мной тенью до самой палаты моего друга. Я схватилась за дверную ручку. Думаю, тебе лучше подождать здесь. Несмотря на то, что казалось ему, потребовалось собрать все силы, чтобы согласиться, он кивнул. Ашер тревожился, но не из-за того, что моя привязанность сместится на кого-то другого. Наши сплетённые души позаботились о том, чтобы это стало невозможным, а по той причине, что это задержит моё вознесение. Я приподнялась на носочки, чтобы поцеловать его. Не волнуйся. Ашер хмыкнул в ответ. Я вошла в палату без стука, затем закрыла дверь, отделяя себя от моей обеспокоенной половинки души, которая несомненно начнёт вышагивать по коридору и заставит медсестёр падать в обморок от своей привлекательности. Мои мокрые подошвы скрипели, когда я подходила к больничной койке, стараясь не думать о той, которая не так давно была прикована наручниками. Джейс повернул голову, и время оно просто остановилось. Селеста, бледная плоть болезненного оттенка обтягивала его скулы, а тёмные волосы, которыми он всегда гордился и которые всегда были аккуратно подстрижены по бокам и уложены наверх, безвольно висели беспорядочно обрамляя лицо. Я попыталась избавиться от потрясения, которое отразилось на моём лице, но Джейс заметил, потому как его кодык дрогнул. и он отвел страдальческий взгляд. Я теребила пуговицу на пальто. Звонили из больницы. Ты не вычеркнул меня из списка контактов для экстренных случаев. Его ресницы опустились, скрывая карие глаза. «Прости. Это не... Тебе не нужно извиняться!» Я приблизилась к изголовью койки. Его веки поднялись, и ненависть, вспыхнувшая во взгляде, ощущалось так отчётливо, что я сделала шаг назад. Я хотел вычеркнуть твоё имя, но единственный человек в моём списке сидит в тюрьме. Так что, он горько усмехнулся. Это бы не сработало. Сомневаюсь, что они позволяют осуждённым ездить на экскурсии в больницу. Обвинение Джейса сжимало моё сердце так же, как мои пальцы сжимали пуговицу пальто. Мне стало интересно, что поддаться первым. Я посмотрела на дверь. Я могла выйти и пожелать ему хорошей жизни или твой брат попал в тюрьму по той же причине, по которой ты угодил в больницу. Он сделал неправильный выбор в жизни, как и ты. Я отпустила пуговицу, покончив с чувством вины за то, что я сделала, за то, что сделал он, за то, что мы сказали друг другу. Джейсу необходимо встряска, и возможно, шок от передозировки будет достаточно, чтобы напугать его. Но что если нет? И что если следующая доза его убьёт? Какой у него теперь счёт? Я сомневалась, что он уменьшился, но увеличился ли? Теперь послушай меня, Джейсон Маррас. Мне всё равно, если ты будешь ненавидеть меня до конца своих дней. Но мне действительно важно, чтобы ты взял на себя ответственность за то, что пошло не так. Ты обкрадывал людей. Ты украл у меня. У меня, Джейс. У меня, у твоей лучшей подруги, у твоего чёртова экстренного контакта. Я раздражённо вскинула руку в воздух. А потом ты вышвырнул мои вещи. Ты бросил меня и нашу дружбу. Ты первая нас бросила. Как? Когда? "Воскликнула я, когда пыталась образумить твоего брата, когда ты солгала. О чём я солгала?" крикнула я в ответ. "О том парне, Аберкромби. Ты сказала, что он ничего для тебя не значит." Я удивлённо отпрянула назад. Я думал, его бледные губы сжались, образовав белую линию в море тёмной щетины. Думал, у нас есть шанс. В тот день, когда забрали Леона, Я собирался сказать ему, что хочу покончить со всем. Но потом ты оказалась в объятиях Аберкромби, и ты ты ушла с ним. Ты ушла с ним. Он закрыл лицо ладонью, дёрнув трубке, прикреплённой к руке, и издал в ополь боли, который заставил меня опуститься на его матрас. Я никогда не хотел тебя обманывать. Слёзы катились по моим щекам. Но я клянусь, тогда я не была с ним. Но и со мной тоже. Моё горло всё сильнее сжималось. А сейчас Джейс опустил руку, глядя на меня сквозь слипшиеся ресницы. "Сейчас ты с ним?" Я взвесила последствия того, что скажу ему правду или же ложь. "Через 4 дня я уйду. Если скажу нет, я потеряю Перо, но приобрету друга. Но что потом?" Что случится, когда я растворюсь в воздухе, и Джейс снова останется один? Кто будет его контактным лицом в чрезвычайной ситуации? Несмотря на то, что я исправляла высокоранговых грешников за один день, ему требовалась долгосрочная поддержка. "Подвинься, ладно?" Он так и сделал, и я свернулась калачиком рядом с ним. Я расскажу тебе одну историю. Историю, которую мне запрещено рассказывать. И я уверена, ты не поверишь ни единому слову. Подумаешь, что я сумасшедшая. Возможно, даже назовёшь меня так. И это нормально. Но ты должен пообещать, что выслушаешь каждое слово. И быть может, однажды ты увидишь, как что-то произойдёт, почувствуешь, как случится нечто необъяснимое и поймёшь, что твоя подруга, возможно, не такая уж чокнутая, как ты себе представлял. Я сделала вдох, долгий, а затем слово за словом обрисовала ему картину того, откуда я пришла и куда направляюсь. И за каждый раскрытый секрет я теряла перо. У меня болели кости крыльев, но сердце болело сильнее. За Джейса, но также и за Ашера. Я жертвовала не только своими крыльями, но и секретами нашего народа. Я не считала, сколько перьев потеряла. Не осмелилась. Просто закрыла глаза и молилась, чтобы у меня было достаточно времени, дабы восполнить их потерю, пока не стало слишком поздно.